Глава двенадцатая. Танцуя с тенями. Окраины шаяранского леса. Лейла. Жаркое полуденное солнце струилось сквозь ветви золотым водопадом, касалось земли и рассыпалось тысячами искр. Плясало на лепестках зачарованных цветов, скользило по нашей коже и волосам. Казалось, мы объяты магическим пламенем. Я впервые видела такой свет и чувствовала в воздухе колоссальное количество маны. Она была очень плотной и заметной даже без магического зрения. Именно она окружала нас мерцающей пылью. Зрелище завораживало, но восторженно глазеть не получалось. Нельзя терять бдительность, ведь лес полностью контролировал все потоки энергии. И если стражи-наблюдатели засекут нарушения с нашей стороны, пылевые облака тут же взорвутся, не оставляя шансов на спасение. Даже абас не сумеет уклониться или ускользнуть в тень. «Я в растерянности», — задумчиво произнесла Циля, когда к нам подлетела стайка мотыльков, таких же зачарованных и переполненных маной. «Чувствую себя то ли принцессой из Былин, то ли добычей местных насекомых». Такое ощущение, что нас густо посыпают магической приправой, а потом собираются поджарить. Что я слышу? Ты не веришь в победу? Усмехнулся Раймонд. Зачем тогда увязалась? Не верю, дорогой Альфа. Вы где нашли такую глупость? Выбросьте ее немедленно. Вам это не идет. Огрызнулась Циля. Я сказала. Нас намереваются поджарить. Но разве я обмолвилась, что мы дадим кому-то такую возможность? Тогда откуда это мрачное выражение лица? И Я подсчитываю убытки от бесцельной ходьбы. Мы идем уже час. Моя идеальная фигура худеет, а монстры и не думают появляться. Возмутительно. Циля, если тебе нужна бессмысленная драка, напомни мне, когда вернемся в Тентару я заброшу тебя на болото к Тхаргам и запечатаю магией все выходы. Будешь сражаться, пока не останешься одна, — ответил Аббас. Не стоит беспокоиться, мне не настолько скучно. Я еще старые туфельки из Тхарга не сносила, — поспешила заверить приконша. Ого, выходит, мастер совсем не шутил, и болото Леди Циля уже посещала. Бедные Тхарги! «На окраинах нет редких тварей и истинных стражей. А с каменными големами, энтами и прочей мелочью глупо», — ответил Аббас. «Если зацепим хоть одного, на шум и вспышки магии слетятся твари со всего леса. И пока мы будем крушить одну волну, лес породит еще десять. В этой битве нет шансов победить». «Погоди, то есть лазейка, о которой ты говорил?» «Это просто идти спокойно и не трогать спящих монстров?» — удивилась. «Это первое испытание», — подтвердил мастер. «Хозяин клинка не должен проливать кровь без веской причины, поэтому некоторые монстры спят прямо на виду. Это приманка и проверка. Если нападем первыми, станем врагами для всего леса». Я тяжело вздохнула и ослабила хватку на луке. Мы как раз проходили мимо отдыхающих огненных волков. Обычно агрессивные и нетерпящие чужаков твари никак не отреагировали на вторжение. А вожак и вовсе отвернулся, показательно накрыв глаза лапой. Без Аббаса мы бы провалили испытания на подлете, ведь обойти всех монстров невозможно. А значит, логичнее атаковать их, зайдя со спины или подстрелить, пока те спят. Но первый же удар мог стать последним. Мастер предупредил, что мы должны только защищаться. Поэтому мы с эльфами и целией держали луки наготове, а Маргана сканировала лес на предмет враждебных эмоций и яркого голода. Твари, которые нападут первыми, враги. За их убийство лес нас не покарает. Впереди чисто, в который раз отчиталась Маргана. За все время на нас никто и не напал. Не могу сказать, что я с нетерпением ожидала кровопролития, но тишина настораживала все сильнее, словно лес намеренно искал способ нас подловить. Это нервировало и мешало сконцентрироваться. Мне приходилось бороться не с монстрами, а с собственными страхами и сомнениями. Но это тоже часть испытания, и мы обязаны пройти его, если хотим остановить Яргулада. В мыслях вновь вспыхнул недавний разговор. Сердце дракона. Артефакт, способный стабилизировать источник темной магии. Теперь я понимала, почему к князю срочно вызвали всех девушек, подходящих на роль живой батарейки. Он хотел использовать нас для массового жертвоприношения и с помощью магии крови активировать свое чудовищное изобретение. Если уж... Шепот нарушила закон о невмешательстве, послав видение Фредерику, а затем помогла нам сестрой сбежать. Значит, без крови лунных близнецов и сердца дракона завершить ритуал невозможно. Но было и еще кое-что. Нашей сестрой обещание. Мы обе заключили духовные контракты. Коре пришлось выполнить поручение Искреллы «Духа зимы». И мне предстояло исполнить волю Сайваны. Но после побега она ни разу не попыталась со мной связаться. Иногда я чувствовала ее присутствие, вначале в Тентаре, а затем и здесь в Талиине, только не во дворце, а где-то в его окрестностях. Шепот находилась неуловимо близко и в то же время запредельно далеко. И лишь теперь, когда мы вошли в лес, ее энергия стала ощущаться намного ярче. Она была здесь. Возможно, я наконец узнаю, в чем конкретно заключается моя роль, хотя определенные догадки уже возникали. Аббас сказал, что во время одного из испытаний мне придется использовать магию крови и свой основной навык — опустошение. Мне нужно впитать энергию, способную уничтожить нашу группу. Магия леса не позволит Йергуладу и его шаманам услышать меня. Так что по этому поводу можно не переживать. Я подозревала, что Шопот изначально предвидела это, поэтому и создала такие условия. Она нашла способ связать нас с цепью, чтобы Аббас не смог уехать на отбор без меня. «Всем остановиться!» «Мы подошли к первому барьеру», — предупредил Аббас. Я невольно поежилась. Внешне ничего не изменилось. Лес как лес. Только магия в этом месте была особенно сильной, хотя Фредерику говорил, что за первым куполом нет сложных ловушек и чудовищ. Чтобы пройти к развилке трех дорог, нам нужно разгадать лишь несколько загадок. Король не уточнил, какими они будут, зато дал с собой карту леса и сказал, что мы должны держаться как можно дальше от реки, протекающей рядом с тропой силы. Интересно, что такого там скрыто? Хотя нет, не интересно и не приведи шепот узнать. Ну их к тхаргам эти древние тайны и охраняющих их чудовищ. Это и есть первый барьер. Удивилась Циля, когда мы подошли к каменной арке. Белоснежный мрамор, оплетенный молодым плющом и девять рун на вершине. Никакой лишней резьбы или пнины. Простота и строгость, граничащая с эскетизмом. Арку возводил лично Хеймдар, — ответил Абас. Что ж, это и впрямь все объясняет. Бог-воитель не приветствовал чеславия, жестоко карал лжецов и предателей и помогал только тем, кто был чист душой и силен духом. Возможно, нам повезет, и он обратит свой взор на нашу скромную компанию. — А первые загадки тоже Хеймдар придумывал? — с надеждой спросил Лин. «Нет, но пока бояться нечего. До третьего барьера мы доберемся без проблем», — заверил мастер. Его спокойствие было заразительным, я верила ему, но внутри все равно копошился противный червячок тревоги. Не удержавшись, я обернулась и тихонько ойкнула, увидев, как вдали со стороны замка поднимается черный дым. Остальные моментально проследили за моим взглядом, и повисла могильная тишина. «Гномы все-таки сожгли дворец», — простонал Раймонд. «Бедные принцы, отбор им пухом». «Так и не надо нагнетать, может, это рядом горит», — воскликнула Циля. Абас! Я пытаюсь связаться с Трорином. Не отвлекайте». Кружащая рядом Синтия замигала ярче, светлячок активировал ментальную сеть. «Маэстро!» — позвал бас. «Мастер! Мой дорогой друг!» — гном ответил мгновенно. «Вы уже возвращаетесь?» «Еще нет». «Ну и слава Арорину! А то вы в сюжет совсем не вписываетесь!» «Кстати, а что случилось?» «Это я хотел спросить у вас. Там все нормально?» «Конкретно у меня, да», — нервно хихикнул гном а у принцев уточнил абас а что им сделается бегают бодро по лужайке ральф даже искупаться решил затараторил гном но к своему несчастью забыл что плавать не умеет только вы не переживайте леди оливия его на берег уже вытащила делает искусственное дыхание вы не представляете эфир бьет рекорды сейчас быстренько откачаем И будет как новенький. А Джонатан вообще умный парень. Сразу откупился от забега. И сейчас в храме сидит, чай пьет с плюшками. А вместо него переодетый Алан Сальви удирает от невест. «Во имя девяти богов, Ральф точно жив!» устало поинтересовался Абас. «Да точно, точно!» — заверил гном. И вообще, это мелочи. Извините, мне пора. Рекламная пауза закончилась. Стоп. Если падение принца в реку — мелочи, то что там происходит на самом деле? Нужно связаться с Алланом, вздохнула я, как только гном оборвал связь. Нет времени. Придется положиться на гномов и альраунов. Это шутка? Опешил Раймонд. Абас! «С тем же успехом можно положиться на чуму или конец света». «Стихия — это неизбежность. А гномы и есть стихия. Не пытайтесь сразиться с ними, дети мои, но принимайте с честью судьбу, от которой нельзя убежать». Циля позволила себе вольную трактовку писания истины. «Проще говоря, в случае с гномами дешевле заплатить» чем размахивать клинком. «Твой избранник так и поступил», — фыркнула Маргана. «Я же говорила, что он подает надежды», — приосанилась Циля. «А когда я возьму его в оборот...» Договорить она не успела. Поляну залило белоснежным сиянием, и с небес прогремел голос Хеймдара. «Аббас!» «Рейнгарс, арка стальной воли признает тебя достойным. Ты и твои спутники можете пройти». «Да начнется первое испытание». Свет погас, и я увидела стоящего у арки мастера. Он держал в руках клинок, касаясь лезвием руны Хеймдара. «За мной», — коротко приказал он, положив конец спорам. Мы с Морганой идем первыми, затем Лейла, Циля, Глорин, Лин и Дин. Раймонд замыкает колонну. Синтия, следишь за всем с высоты. Скоро начнется полоса ловушек. Я удобнее перехватила лук, готовясь стрелять по первому сигналу. Мы шли очень медленно, сканируя тропу перед каждым шагом и прислушиваясь к малейшему дуновению ветра. Хеймдар — бог-покровитель воинов. Он презирал подлость и трусость, но умение обходить ловушки — часть военного искусства. Хранитель предупредил, что нам нужно не просто преодолеть полосу препятствий, а обнаружить каждую западню и деактивировать. Если хоть один член группы будет ранен или погибнет, лес тут же вышвырнет нас за пределы арки и войти второй раз не позволит. «Стоп!» — скомандовала Моргана впереди полоса магического искажения фон очень слабый мне нужно больше времени кажется прогулка перестает быть томной я пока не почувствовала никаких изменений разве что мана вокруг нас стала еще плотнее она заглушала фон от ловушек и ауру местных тварей поэтому полагаться лишь на магическое чутье было слишком опасно но моргана нечисть Ее как и Синтию, подобным не обмануть. «За вами сгущается туман Нижнего мира», — в мыслях раздался голос Синтии. «По обе стороны то же самое. Я не вижу способа обойти тропу с ловушками. Лес моментально поглотит вас и закинет к тварям, хитва сойдете с этой дороги». «Жаль, что испытание придумывало не шепот, вздохнул Лин. «Не люблю прямых столкновений. Лучше бы нам устроили проверку на хитрость, ловкость». «Ты плохо знаешь фантазию шёпот», — отрезал Абас. «Пройти через ее ловушки и остаться в живых было бы в разы сложнее». «Я закончила сканирование», — сообщила Моргана. «Тропа напоминает решето. Чувствуются участки с магическими капканами». Но под землей есть пустоты, поэтому нельзя исключать и простых механических силков. «Нужно определить порог активации», — ответил Лин. «Если позволите...» «Нет, порог очень низкий», — отрезала Банши. «Я не могу запустить сложное сканирующее плетение и определить точное расположение ловушек. Они реагируют на ману». «Если их не удастся безвредить, придется активировать все капканы», — подключился к обсуждению Дин. «Для начала предлагаю поставить купол на случай, если среди ловушек есть светошумовые кристаллы, привлекающие монстров. Можно создать простенького голема и запустить вперед», — сказала я, — «или призвать из изнанки мелкого монстра». «Второй вариант невозможен. Здесь нестабильный магический фон», — возразил Абас мы можем не удержать разрыв и тогда на призыв откликнется не одна тварь а пара сотен вариант с големом неплох проблема лишь в ограничении веса механические ловушки могут не среагировать на мелочь. я бегло осмотрелась прикидывая из чего лучше сделать марионетку песка здесь нет глину мы тем более не найдем можно использовать плащи задумчиво отозвалась я Сошьем простенькую куклу, наполним мокрой землёй и камешками, чтобы придать ей вес. Лопаты были у всех, как и нитки с иголкой. Первое правило мага — никогда не пренебрегать простым инвентарём, ведь заранее не знаешь, что может спасти тебе жизнь. — Такое пугало долго делать, — возразил Лин. — Оно переживёт град стрел или атаку ядовитым облаком, Но если провалится в волчью яму или угодит в магическую западню, придется шить новую куклу. Нам не хватит плащей и камней, чтобы пройти полосу препятствий. Да и до вечера точно не управимся. Нам не обязательно активировать механические ловушки, — поправила его Циля. Достаточно вырубить те, что реагируют на ману, и отметить безопасный проход. Присмотритесь скомандовал Аббас, и мы дружно насторожились. Здесь немало бабочек, но за все время ни одна не подлетела к тропе. Пугалка? Странно. Впрочем, я тут же вспомнила, что простых бабочек здесь нет. В их крыльях немало магической энергии. Неудивительно, что насекомые могут случайно активировать ловушки. «Я так понимаю, нужно найти пугалку и вырубить ее?» — уточнил Раймонд. «Тогда мотыльки активируют ловушки, и нас сожрут духи леса», — мрачно подытожил Лин. «Я чувствую их присутствие, поверь, эти гады отомстят за каждую сорванную травинку. Бабочкам лучше не вредить». Мотыльки священные. Великая мать обожает оборачиваться бабочкой». — напомнила Циля. — Если это испытание богов. Лин прав, бабочек трогать нельзя. — Тогда возвращаемся к варианту с големом, — ответила я. — Если отбросить ограничение по массе, можно сделать крохотных марионеток из веток, а затем скрепить их нитками и обмотать тканью, — ответил бас Если будем работать вместе, за полчаса наготовим пару десятков кукол, а то и больше. Будем запускать их по одной, отмечая дорогу и пройденные ловушки алой лентой. «Главное, не ломайте здоровые ветки», — предупредил Дин. «Собирайте те, что лежат на земле. Их тут довольно много». Словно подсказка, как именно нужно проходить испытание. Настоящее искусство войны — это умение задействовать не только солдат, но также небо, воздух, воду и даже землю себе во благо. Если смотреть с этой точки зрения, то испытание приобретает иной смысл. Это проверка не только силы, но и умение анализировать информацию и работать командой. «Если проявим уважение к лесу, духи хотя бы не будут им мстить», — продолжил Лин. Поэтому действуйте осторожно. Когда закончатся сухие ветки, можно поговорить с деревьями? Я не вижу смысла собирать ветки всей толпой, возразила Циля. Вы, дети леса, и лучше чувствуете его, займитесь поиском материалов, а мы пока подготовим все необходимое для ритуала оживления голема». Так и поступим, ответила Бас. Лин, Дин, собирайте ветки но только на участках, которые проверим я и Маргана. Синтия, следи за подступами к тропе. Остальные им приготовятся. Делайте простых големов с одним энергетическим ядром. Не тратьте много маны. Заряда куклы должно хватить лишь на прохождение тропы. Я бегло осмотрелась, выбрав небольшой ровный участок в тени древнего дуба. Здесь будет удобно мастерить големов. Возьмите мой плащ. Ко мне подошел Раймонд, положил на траву черный сверток и кинжал. Этого должно хватить на сотни гольмов. Поблагодарив его, мы с цилей принялись за работу, распуская ткань на тонкие ленты и крупные лыскуты. Сам оборотень стоял на страже, наблюдая за подступами к тропе вместе с Синтией. Ловушки ловушками, но монстров еще никто не отменял. Куда складывать материалы? Деловито уточнил Глорин. Он помогал братьям собирать ветки. Сюда кивнула, не отрываясь от нарезания ленточек. Прошу, это самые отборные ветки из всех, что можно найти в этом лесу. Голос гнома изменился в миг, словно он принес не сухие палки, а редкие товары. Вы посмотрите на качество, цвет и форму. Их можно использовать для создания не только простых кукол, но и при изготовлении высококлассных големов с гибким скелетом». «Глорин, опомнись, это не на продажу», — фыркнул Лин, положив рядом стопку пожухлой травы. Гном вздрогнул и мотнул головой. Его взгляд прояснился и потух словно он вышел из денежного транса. «Простите, привычка!» — пробормотал он и поспешил вернуться к работе. Циля прыснула от смеха, а я вдруг поймала себя на мысли, что пока Глорин говорил, моя рука инстинктивно тянулась к кошелю, чтобы купить ветки получше. Все же гном всегда гном. Он даже монстром изнанки лицензию на охоту продаст. «Пожалуй, этого хватит», — произнесла я, когда братья и Глориан принесли еще партию веток, сухих листьев, травы и мелких камешков. Их собиралось использовать, чтобы набить туловище и придать голему веса. В противном случае его сдует первым же порывом ветра. Закончив с лентами и крупными лоскутами, мы с целей принялись за дело. В лесу я могла свободно использовать магию крови, но Абас предупредил, что моя сила понадобится чуть позже. Поэтому я мастерила кукол, связывала ветки лентами, обкладывала пучками травы, листвы, формировала туловище и обворачивала крупными лоскутами. Внутри обязательно помещала камень-грузок и кристалл с маной. Главное, чтобы голем мог идти, поэтому с ногами и центром равновесия пришлось заморочиться. Конструкция должна быть устойчивой. Пришлось проверять каждую куклу, прежде чем отдать цели на оживление. «А они по пути не развалятся?» с сомнением протянул Лин, когда мы закончили первую партию. «Если сомневаешься в наших талантах...» «Можешь отправиться в разведку вместо кукол», — огрызнулась Циля. «Нет-нет, меня все устраивает», — поспешил заверить эльф. «Несите голема к тропе. Пора начинать», — приказал Аббас. Я привязала к первой кукле алую путеводную нить, на которой было простенькое заклинание. «Если голем погибнет в ловушке, и нам придется запускать нового», Клубок самостоятельно перепрыгнет на следующую куклу, когда та подойдет к нему. Самое главное, что мы могли управлять нитью, отмечая пройденные безопасные участки. Она будет застывать на нужных отрезках и уже никуда не сместиться. Абасы и Маргана в последний раз просканировали подступы к тропе, пытаясь понять, где спрятана первая ловушка, Безопасных участков на тропе не было в принципе. Механические капканы в шахматном порядке чередовались с магическими. Для благополучного прохождения испытаний нужно активировать ловушки, реагирующие на магию. Их проще обезвредить. Начнем отсюда. Аббас подхватил голема и переставил его чуть левее. Остальные куклы ждали своего часа за огромным валуном, Мы специально спрятали их, чтобы марионетки не пострадали от взрывной волны или стрел. Никому не высовываться из укрытий, напомнил Абас. Синтия, координируешь перемещение голема с высоты. Вас поняла, мастер. Циля, по моему сигналу прикажешь голему идти прямо. Абас растянул над нами защитный купол. Мы и так прятались за валунами и деревьями, на максимальном удалении от ловушек, но перестраховка никогда не помешает. «Раймонд, Лин, Дин и Глорин, следите за подступами», — добавил мастер. «Лейла, Моргана, на вас сканирующие сети. Целя? Начали!» Я закрыла глаза, полностью сосредоточившись на ментальной сети. Синтия не только поддерживала телепатическую связь между нами, но и позволяла видеть все своими глазами. Наш кроха-голем задрожал всем тельцем, реагируя на магический приказ. Кристалл в его груди засиял, отсвечивая через траву и ткань плаща. Несколько секунд кукла не двигалась, только магический свет растекался по ее телу, а затем она неловко качнулась вперед. На миг испугалась, что голем вышел неустойчивым, но марионетка удержала равновесие и потопала вперед. За ней алой змеей тянулась лента. Лишь когда кукла подошла вплотную к первой ловушке, край нити прилип к земле, отмечая начало пути. Еще несколько шагов, и магическая ловушка среагировала на вторжение. Из глубины леса дождем хлынули стрелы, но кукла не пострадала. Все они прошли намного выше врезавшись в деревья и наш щит. «Целя, запусти следом еще одну куклу. Нужно убедиться, что ловушки немногоразовые», — приказал Абас. Второй голем шустро потопал, где активированы ловушки, но на этот раз тропа никак не отреагировала. Значит, опасения напрасны, ловушки срабатывали только один раз. Следом за куклой Аббас запустил сканирующую змейку и фантомный железный кулак. Им он продавливал землю, имитируя вес взрослого мужчины. Мы проверяли, нет ли внизу механических ловушек, реагирующих на шаги. Мы передвигались на удивление быстро. Ловушки взрывались одна за одной, но пока добрались до середины тропы, сменили десятерых големов. Если так и дальше пойдет, то после прохождения испытания у нас останется запас кукол. «Стоп!» — неожиданно воскликнула Моргана. Целя тут же остановила марионетку, а я сосредоточилась на магическом чутье. Но оно по-прежнему молчало. Я не слышала рядом монстров. «У нас проблемы. Капканы начали мигрировать», — сообщила Банши. «Это как?» — опешил гном. Они начали смещаться на чистую сторону тропы. Пока туда перепрыгнули три простых, но мощных ловушки. «Я хорошо слышу их. Они замерли неподалеку от алой ленты», — пояснила Моргана. «Пока капканы не задели ее». «Но это не значит, что в скорости к нам не переместится что-то хитрое и незаметное», — закончил за нее Абас. «И что нам делать?» — уточнил Глорин. «Если мы по одному начнем проходить тропу, двигаясь сразу за големом, это займет слишком много времени, и магии мы потратим немерено. Прикрывать каждого щитами... Может, запустим големов толпой, чтобы они снесли все ловушки?» — предложила Циля. «А где гарантия, что после этого не появятся новые?» — спросила я. Это не просто полоса препятствий, а испытание богов. Значит, должен быть какой-то смысл в том, что капканы начали двигаться. В теории я могла высушить все магические ловушки с помощью магии крови. Этот вариант был самым простым, но Хеймдар мог приравнять его к мухлежу и аннулировать испытание. К тому же я понятия не имела, сколько там ловушек. Вдруг их окажется слишком много даже для меня. Мы видели только то, что нам позволяли стражи леса, но на самом деле под землей могли быть спрятаны тысячи капканов. Помнится, Абаз говорил, что моя сила очень пригодится во время последнего испытания. Король предупреждал, что нас ждут не только ловушки, но и загадки, припомнила я. Как обезвредить ловушки мы придумали и прошли половину пути, «Значит, нужно разгадать загадки, чтобы преодолеть вторую часть тропы», — сказал Глорин. «Логично, но у меня вопрос. Откуда возьмутся эти загадки? Я не вижу вокруг ни единой подсказки». «Боги никогда не посылают смертным непреодолимые испытания», — ответил бас «Если мы не видим загадку, Это не значит, что ее нет. «А может, подсказка в самой тропе?» — предположил Лин. «Синтия, посмотри на расположение новых и уже обезвреженных ловушек. Вдруг они образуют какой-нибудь узор?» Минуту. Светлячок подлетел ближе, внимательно изучая тропу. Моргана тут же подсветила нужные участки. «Но сколько мы не смотрели...» Узреть в этом сакральный смысл не удалось. Единственное, что насторожило, это растущее число мигрирующих ловушек. Теперь их было десять, и они постоянно перемещались, не задерживаясь нигде больше, чем на минуту. Нам приходилось постоянно двигать несчастного голема туда-обратно, чтобы он не взлетел на воздух. При этом капканы плавали только по зачищенной части тропы и не возвращались на ту половину, с которой пришли. «А что, если дружно перебраться в центр, а затем подождать, пока все ловушки сместятся на первую половину?» — предложил Дин. «Звучит заманчиво, но мне кажется, что капканы перестали пребывать», — отозвалась Маргана. «Уже несколько минут прошло, а на нашу половину не сместилось ни одной ловушки». — Странно, — задумчиво протянула Циля, — и в то же время это не может быть случайностью. Лейла права, если это испытание, то в движении ловушек должна быть система и смысл. Значит, и количество капканов тоже может стать подсказкой. — Давайте отталкиваться от главного, — предложила Моргана. — В чем суть самих испытаний? Понять. «Достоин ли очередной кандидат стать хозяином грозового клинка?» — ответил Глорин. «С учетом того, что это испытание Хеймдара, пройти их должен тот, чьи помыслы и душа чисты, а воля непоколебима». «Тропа обреченных», — неожиданно произнес Абас, «Согласно серебряной летописи, став богом и обретя бессмертие, Хеймдар сам возвел храм, в котором установил статую тех, кто проходил испытания Творца вместе с ним. Точно. Десять воинов, сражавшихся плечом к плечу с Хеймдаром на протяжении многих битв. Те, кто, как и он, были достойны стать богами, но не смогли пройти последнее испытание. Десять напоминаний о том, какой ценой достается могущество. «Легенда гласит, что Хеймдар до сих пор приходит в этот храм молиться», — продолжил Аббас. «И сам ухаживает за статуями бывших товарищей». «А еще в летописи говорится, что статуи расположены в особом порядке», — добавил Раймонд. «Только я пока не понимаю, что именно нам нужно сделать. Запустить големов и расставить их на местах, «Где должны стоять статуи?» «Скорее всего. Вряд ли Хеймдар подразумевал, что мы должны взрывать ловушки, когда они перемещаются туда, где должны стоять статуи», — ответил Абас. «Все же эти постаменты символизируют его товарищей». «Логично. Но примет ли тропа големов?» — нахмурилась я. «Вдруг нужно перемещаться лично?» «Вряд ли». «В условиях испытаний не было ограничений по количеству участников, значит, в теории их можно пройти и в одиночку», — возразила Моргана. «Я был в храме покаяния и помню примерное расположение статуй». Аббас призвал иллюзорную карту тропы, для удобства разделив ее на квадраты, как шахматную доску. Затем принялся отмечать нужные участки. На некоторых он обводил зоны побольше, все же совместить масштаб и сходу прикинуть, где должны находиться статуи, было очень сложно. Расстояние между постаментами выбрано не случайно и измеряется в шагах. Каждый отрезок означает особую дату, связанную с погибшим магом. Абаз поднялся на ноги, сделал шаг и затем замер на месте. «Сыля, посчитай, сколько шажков голема приходится на один мой?» Лепреконша тут же активировала новую куклу. После замеров мы немного скорректировали карту и принялись рассылать големов. Было сложно и нервно, когда первая кукла ступила на нужную клеточку, и ничего не произошло. Хаба сказал, что останавливаться нельзя. Механизм сработает. Когда мы закончим расставлять големов. Мы продолжили, хотя следить за ловушками становилось все сложнее. Но когда выпустили четвертого голема, вдруг заметили, что капканы начали обходить клеточки, на которых уже стояли куклы. А еще Моргана вдруг сообщила, что фон тропы неожиданно стабилизировался. Неактивированные ловушки и разбросанные по краям тропы исчезли сами. Мы не ошиблись. Дальше дело пошло быстрее. Теперь не нужно было вычислять клеточки с механическими ловушками и проводить голема по ним. Мы шустро расставили оставшихся кукол. Едва последняя марионетка заняла нужную позицию, тропу залила ровным серебристым светом, и капканы исчезли. «Достойный!» — прозвучал с неба голос Хеймдара. Первое испытание богов осталось позади.